Глава 67. Непонятные терзания. 1954 год. Возвратившись домой из Индии, Вильям Бранхам провел пять дней в постели. Все его мышцы болели. Он чувствовал такую усталость, что едва ли мог двигаться. К тому же его по-прежнему мучила бессонница. Это отчасти было связано с нарушением суточного цикла из-за 11-часовой разницы во временном поясе между Джефферсонвиллом и Бомбеем, в результате чего день для него казался ночью. Однако пониженное кровяное давление и расшатанные нервы также были одной из причин его недомогания. Самое худшее, что его дух сник настолько же, как и кровяное давление». Разум Билла обуревали многие мысли, не одни лишь размышления о своем ухудшившемся здоровье. Во-первых, Эрн Бакстер ушел со своей должности администратора компании Бранхама. Во-вторых, Билли Полли совсем недавно призвали в армию. Однако сильнее этих двух неприятностей вместе взятых Билла терзала чувство, что в его служении что-то не в порядке. Оно, похоже, не приносило желаемых результатов. В 1946 году ангел сказал ему, «Как Моисею были даны два знамения для подтверждения того, что он был послан Богом, так и тебе будут даны два знамения». Одно из знамений, продемонстрированных Моисеем, было чудодейственное исцеление – когда он засунул свою прокаженную руку себе за пазуху, а затем вынул ее оттуда, совершенно нормальной, на глазах у всего народа. Однако Моисею пришлось показать это знамение только один раз, и затем израильтяне последовали за ним до самой обетованной земли. В наши дни Бог влечет людей в духовную обетованную землю, пытаясь увести их от человеческой теологии – чтобы привести к пониманию Иисуса Христа, который является исполнением Божьего плана. Точно как израильтяне достигли своей обетованной земли посредством сверхъестественного опыта переживания, перейдя через Красное море по суше, так же и сегодня люди могут достичь этой духовной обетованной земли только через сверхъестественный опыт переживания, получив крещение Святым Духом. Иисус ссылался на эту обетованную землю, когда сказал «Правда, Илия придет прежде и восстановит все». Петр также упоминал это в третьей главе Деяний апостолов», говоря, «Когда придут времена отрады от присутствия Господа» и пошлет он проповеданного вам прежде Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен восстановления всего. Билл верил, что эти времена восстановления уже наступили, и он полагал, что его служение должно ввести христианскую церковь в ее духовную обетованную землю, В течение восьми лет совершал он поездки по Америке, Европе, Африке и Азии, подтверждая присутствие Иисуса и демонстрируя силу Христа. При десятках тысяч видений, которые видел Билл, в его развлечении сердечных тайн не было ни единой ошибки, ни разу. Такое совершенство и непогрешимость исходили только от Бога. Почему же тогда христианские деноминации не могли увидеть, что посреди них было знамение Мессии? Ведь это знамение отсутствовало на Земле более 1900 лет. Оно должно было привлечь их внимание, подобно извержению вулкана или атомному взрыву. Это знамение, наряду с тем фактом, что Израиль стал нацией, должно было сообщить каждому верующему, что близок конец всего. Оно должно было побудить христиан отчаянно искать Бога для получения крещения Святым Духом. Из-за этого их сердца должны были загореться пламенным усердием к познанию Божьего Слова. При виде этого знамения всем деноминационным лидерам следовало бы отбросить в сторону свои различия и сплотиться, подобной единой громадной армии, Чтобы отстаивать дело Христа, одним словом, и это знамение Мессии должно было встряхнуть христианское общество до самого его основания и преобразить его в облик Иисуса Христа, Слова. Почему же эти явления и перемены не происходили? После восьмилетнего наблюдения за тем, как Иисус Христос являл себя посреди них, большинство христиан оставались тепловаты равнодушными, а деревенелые и чопорные сидели они в своих деноминациях, удовлетворенные своими церковно-светскими собраниями и миссионерскими программами, довольные тем, что позволяли своим лидерам говорить, во что нужно верить. Так да где же тогда та славная церковь, не имеющая пятна или порока, о которой говорил апостол Павел, Где же церковь, приготовленная как невеста, украшенная для мужа своего, о которой сказано в книге Откровения? Где же любовь, отчаяние, рвение и вера истинных верующих? Разочарование объяло Била подобно удушающему облаку пыли. Ангел сказал ему, «Ты принесешь дар божественного исцеления людям всего мира». Однако ангел не сообщил ему, как это совершать. К тому же ангел не дал подробных объяснений, как Биллу следовало использовать эти два знамения, данные ему для подтверждения того, что его посылал Бог. Билл недоумевал, правильно ли он применял пророческий дар и не слишком ли сильно сосредоточивал его на божественном исцелении. Как-никак Орл Робертс, Томи Хикс, Томми Осборн и многие другие евангелисты получали приемлемые результаты во время своих исцелительных кампаний, не демонстрируя сверхъестественного развлечения сердечных тайн. Возможно, если бы Билл сосредоточил свой дар непосредственно в рамках пророчества и использовал свое влияние, чтобы крепко утвердить людей в Божьем Слове, тогда, может быть, у его служения было бы прочное воздействие на христианское общество. В течение последних восьми лет Билл проповедовал в большинстве случаев, коротко рассказывая библейские истории и личные переживания, которые могли поднимать веру его слушателей на достаточный уровень, чтобы они могли верить Богу для принятия своего исцеления во время молитвенных служений, которые проводились после этого. Поскольку его компании посещали люди из всех деноминаций, Билл сфокусировал свое учение на нескольких основных доктринах, таких как спасение и исцеление через веру в Иисуса Христа. Хотя эти темы существенно важные, они все же являются только начальными уроками для преизобильной христианской жизни. В послании к евреям выражается упрек некоторым ранним христианам за то, что они не достигали духовной зрелости. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Автор послания к евреям сравнивал этих ранних христиан с младенцами, и он поощрял их к духовному росту, говоря, посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Билл считал, что его служение со своим сверхъестественным подтверждением могло помочь современной христианской церкви идти к совершенству во Христе, которое упоминалось в послании к евреям. Чтобы осуществить это, Билл знал, что ему придется питать своих слушателей более, чем молоком Божьего Слова. Ему придется питать их твердой пищей. Ему нужно было учить христиан, чтобы они понимали различия между истиной и заблуждением, между библейским учением и человеческими традициями. Билл осознавал, что поступая так, он обидит некоторых людей. Возможно, он ранит чувства многих людей. Это было неизбежно. Если его служению предстояло оказать прочное воздействие на христианскую церковь, тогда ему придется преподавать твердую пищу Божьего Слова, несмотря на то, скольких людей это обидит. Бог благословил его, дав ему всемирное влияние. Он желал использовать это воздействие для укрепления христиан в Божьем Слове. Однако прежде всего Билу нужно было набраться сил. Под бременем служения, в особенности от напряжения, при развлечении сердечных тайн, он был вновь изнурен до такой степени, что его нервная система была на грани срыва. Человеческий организм способен выдержать только определенное давление, прежде чем наступает полное изнеможение. Биллу необходимо было уединиться на некоторое время, чтобы восстановить свои силы. К счастью, на дворе был октябрь, месяц, который он всегда приберегал для охоты. Через несколько недель он будет располагаться лагерем высоко в скалистых горах штата Колорадо, вдали от людских масс. Там он сможет пить живительную воду, любуясь красотой стремительно бегущих ручьев и освежать свой разум посреди величественных горных вершин, там он сможет свободно общаться со своим Творцом и ощущать покой. Такого рода переживания на лоне природы омолаживали Била. В оставшуюся часть года, всякий раз, когда давление в его служении казалось невыносимым, он часто закрывал глаза и созерцал в разуме какую-нибудь живописную горную долину, в которой он побывал, пытаясь снова пережить тот покой, который он ощущал там. Теперь же, страдая и лежа весь день в постели, Бил мысленно переносился в прошлое, в то время, когда он поехал на охоту в Канаду в 1952 году. Он расположился лагерем, далеко на севере Британской Колумбии, по крайней мере в 160 километрах от ближайшей мощеной дороги. Верхом на лошади он исследовал высокие долины, зажатые между зубчатыми горами. Как-то раз Бил выслеживал крупного медведя-гризли. Стрелять в него он не намеревался, просто хотел подойти к нему достаточно близко, чтобы сделать несколько хороших фотографий. Весь день он выслеживал этого медведя в густом кустарнике и прекратил эту затею только тогда, когда ехать по тропе стало невозможно из-за сгущавшихся сумерек. Предстоял долгий путь назад в лагерь. Лес был залит светом полной луны, которая хорошо освещала тропу для лошади. В одном месте тропа проходила через горный хребет, и затем велась по склону горы через старые пожарища, где много лет назад неистовствовал огонь, губя деревья, но не сжигая их дотла. Теперь эти мертвые деревья стояли в лунном свете, подобно сотням белых надгробных памятников, усеивавших горный скат. Когда Билл проехал половину этого пожарища, Поднялся ветер и стал завывать среди этих омертвелых негнущихся ветвей, силуэты которых напоминали духов древних индейских воинов. И это было самым жутким местом, которое ему когда-либо доводилось видеть. На холме он остановил лошадь. Глядя на это мрачное кладбище мертвых деревьев, освещенных лунным светом, Билл стал размышлять о словах пророка Иаиля. Оставшиеся от личинки жука ела саранча, оставшиеся от саранчи ел червь, а оставшиеся от червя доела гусеница». Этот жуткий горный склон напоминал Билу многие холодные формальные церкви, которые ему приходилось видеть. Когда дуновение Святого Духа проходило среди них, подобно несущемуся сильному ветру, Они оставались настолько чопорными в своем мертвецком окоченении, что могли только издавать траурный стон. Дни чудес прошли, и это не соответствует нашей программе. Нет больше никакого божественного исцеления, пророков, видений, крещения Святым Духом или даров Духа. Бил подумал, Господь, Почему ты остановил меня на этом холме? Желаешь ли ты дать мне какой-нибудь урок? Посмотрев вниз, он заметил новую сосновую поросль, высовывавшуюся из кустарника. Зеленые и гибкие, эти молодые побеги раскачивались и плясали на ветру. Вдруг Билл воскликнул. Аллилуйя! Они ведут себя так, будто у них пробуждение Святого Духа. В этом-то и заключался его урок. Из праха тех старых мертвых церквей Бог обещал воздвигнуть новый урожай христиан, которые будут верить Его Слову во всей Его силе. На следующее утро Бил прочитал на биваке остальную часть пророчества Иаиля. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь совершит великое». Я восстановлю вам за те годы, которые пожирали саранча, червь, гусеница и личинка жука, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивно соделал с вами. И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, И будут пророчествовать Сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, И юноши ваши будут видеть видения. И покажу знамения на небе и на земле, Кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, И луна в кровь прежде, Нежели наступит день Господень, Великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В конце октября 1954 года, после нескольких недель охоты в скалистых горах штата Колорадо, Вильям Бранхам возвратился домой окрепшим телом, но по-прежнему обеспокоенный в духе. Ему казалось, что он должен делать нечто еще, однако не знал, что именно. Возможно. Ему просто не терпелось начать преподавать больше учения во время своих кампаний. В воскресенье 24 октября 1954 года, проповедуя в своей церкви в Джефферсонвилле, Билл сказал, «Многие из вас здесь наблюдали за мной с тех пор, как я был пареньком, проповедующим Евангелие, и я не изменил ни одной частицы Евангелия, с которого я начал. Я по-прежнему учу тому же самому, потому что это не было дано мне какой-то семинарией, и это также не было преподано мне человеком. И это пришло через откровение Библии, верно? Поэтому я знаю, что это пришло от Бога, и я придерживаюсь того же самого Евангелия. Много лет назад я проповедовал о водном крещении во имя Иисуса Христа. Я проповедовал об очищении души человека кровью Иисуса Христа через освящение. Я проповедовал о крещении Святым Духом, как о подтверждении или запечатлении Божьего народа в Царстве. Вы знаете, что это так? Я учил о божественном исцелении. Я учил о втором пришествии Иисуса Христа. Я учил об умовении ног и причастии, как о святынях Церкви. Я учила святости пред Господом, я учил обо всем этом с самого начала. Я учил, что говорение на языках не является доказательством крещения Святым Духом. Пение, восклицание, говорение на языках, любые из этих знамений могут присутствовать, и все же они не являются непогрешимыми доказательствами. Есть только одна личность, которая может сказать, что там находится Святой Дух. Это Сам Бог. Он есть Судья. Я видел, как люди пели, восклицали и говорили на языках, но их плоды доказывали, что они не имели Его. Это были некоторые изучения, которые бил хотел преподавать во время своих исцелительных кампаний. Придавая большее значение таким фундаментальным истинам, он надеялся, что воздействие его служения будет более великим и продолжительным. Последняя исцелительная кампания Билла в 1954 году должна была начаться в пятницу вечером, 3 декабря, в Бингемтоне, штат Нью-Йорк. Он приехал в Бингемтон на день раньше и остановился в гостинице. Утром он проснулся в семь часов. Билли Поль еще спал. Билл тихонько выскользнул из-под одеяла и стал смотреть на город через окно. Он увидел, как уличное движение стало расплываться, а затем исчезать, в то время как он погружался в видение. В этом видении он проводил собрание под открытым небом, но не мог определить, где это было. У людей, находившихся в его молитвенной очереди, были черные волосы и красноватая кожа, как у американских индейцев. Стояла ночь. Люди восклицали и прославляли Бога за данное им исцеление. В молитвенной очереди Бил увидел женщину, державшую в одной руке пару носков, а в другой галстук. Ему показалось это странным. Затем видение исчезло и он вновь оказался в гостиничном номере в Бингемтоне. Билл достал свою записную книжку и записал это видение. Несколько лет до этого он начал вести запись своих видений. Конечно, ему не было необходимости записывать видение, которое он видел во время молитвенных очередей. Все больше и больше его собраний записывалось на магнитную ленту. Поэтому он мог запомнить эти видения, прослушав то, что он говорил, находясь под помазанием. Однако Билл записывал те видения, которые он видел между собраниями, чтобы не забыть их. Именно это видение, увиденное им в Бингемтоне, штат Нью-Йорк, показало, почему такое конспектирование было хорошей идеей. По мере того, как компания шла своим чередом и количество распознаваемых сердечных тайн увеличивалось, видение, которое Билл увидел в пятницу утром, расплывалось в его памяти, пока почти не исчезло. Почти. Через две недели после этого Билл сказал своей церкви в Джефферсон-Вилле. «Моя следующая кампания начнется 12 января в Чикаго». Сначала в церкви Филадельфия, а затем мы перейдем в большую аудиторию, где-нибудь в городе. Потом я отправлюсь на запад, Финикс, как усмотрит Господь. «Я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы вы все молились за меня, не за мое здоровье. По благодати Божией в это утро, насколько мне известно, у меня прекрасное здоровье. Я очень счастлив и благодарен за это. Однако я нуждаюсь в духовном руководстве». Я постоянно чувствую себя неудачником. Нечто просто продолжает преследовать меня, нашептывая «О, ты такая развалина!». Возможно, это так, однако я хочу делать самое лучшее, что в моих силах, с помощью того, чем я обладаю. Итак, я сильно желаю еще больше водительства Святого Духа, чтобы Он позволял мне знать, как правильно поступать. Если я когда-либо буду в самом подходящем возрасте для Господа, мне кажется, что Он у меня прямо сейчас. Потому что после того, как стукнет 45, все ребячество прошло, и становишься степенным, сидеешь, знаете, смягчаешься. Это тот период жизни, когда нужно быть действительно заякоренным и крепким в своей лучшей форме. Если я когда-либо узнаю, чем обладаю, мне кажется, что я должен узнать это сейчас. И я так благодарен за то, что Он уже показал мне в Своем Евангелии. Но почему-то я просто еще не чувствую себя удовлетворенным. Я жажду получить больше от Бога. У меня такое чувство, будто я должен что-то совершать, и мне просто никак не удается правильно это сделать». Кажется, будто для меня приготовлен еще какой-то труд. Я почти что достигаю чего-то, но не полностью. Если бы я только смог войти в то состояние, тогда со мной все было бы в порядке. В последний день 1954 года во время новогоднего служения в своей церкви Билл сказал «В этот вечер я счастлив, осознавая, что великий Бог Иегова который однажды прогремел на горе Синай, который однажды стоял на другой горе и учил заповедям блаженства, который воскрес из мертвых, он сегодня находится посреди нас. Сегодня он тот же, каким он был тогда. И подумать только, Бог небес смирил себя до того, что сошел вниз и общался с такими ничтожными людьми, как мы, ничего не стоящими в этом мире». Он так сильно возлюбил меня, что снизошел и спас меня по своей благодати. Я ничем этого не заслужил, но Он спас меня, потому что прежде основания мира Он предопределил меня к спасению. В своем предузнании еще до того, как мир стал существовать, и Он поступил так же с каждым мужчиной и женщиной, которые спасены. О! Как это прекрасно и замечательно! Я всем моим сердцем желаю, чтобы этот год, если Бог услышит мою молитву, я хочу, чтобы этот наступающий год был бы величайшим годом в моей жизни. К этому времени по благодати Божией я отвоевал свыше полумиллиона душ для Христа. Я надеюсь, что в это же время на следующий год это число достигнет миллиона потому что, если в этом Господне воля, я хочу вновь начать поездки по зарубежным странам, как только наше финансовое положение улучшится для осуществления этого. Я знаю, что день на исходе, время уже пролетело, друзья ложатся вечерние тени, и я желаю делать все, что только в моих силах – потому что это единственное возможное время, пока мы живем в смертном теле. Это единственный отрезок времени из вечности, когда мы удостаиваемся привилегии отвоевывать кого-то для Христа. Давайте будем делать все, что в наших силах. Давайте, насколько можем, уделим каждый час для Его славы. Таково мое намерение в этом наступающем году. С Божьей помощью! И с вашими молитвами я совершу это. Служению Вильяма Бранхама предстояло измениться, в корне измениться, и далеко не так, как он предполагал. Часть 5. Учитель и его отвержение. 1955-1960 годы. Глава 68. Перемещение акцента. 1955 год. Приняв решение преподавать более широкий спектр библейских учений, Вильям Бранхам с нетерпением ожидал исцелительных кампаний следующего года. Однако, прежде всего, ему нужно было восстановить свои силы. Он отдыхал во время рождественских праздников и в первые недели января 1955 года. В воскресенье, 9 января, он проповедовал в своей домашней церкви в Джефферсонвилле штат Индиана, на утреннем и вечернем служении. Затем, в четверг вечером 13 января, он начал исцелительную кампанию в церкви Филадельфия в Чикаго, штат Иллинойс, где он проповедовал 13 раз в течение 11 дней. Пастор Мэтсон Боузе позволил ему свободно говорить на любую тему, на какую он только бы не пожелал. Билл воспользовался данной независимостью и произнес несколько проповедей, представляющих собой учение, среди которых были следующие. «Фундаментальные основания для веры», «Позиция во Христе», «Семь составных имен Иеговы» и подвязаться за веру». В понедельник вечером, 17 января, он рассказал аудитории историю своей жизни с духовной стороны. Он пояснил то, как в молодости он был в замешательстве, когда христианские служители говорили ему, что его видения исходили от дьявола, Билл описал тот день 1946 года, когда он скрывался в лесной избушке, взывая к Богу для получения ответов на свои вопросы. Где-то за полночь в воздухе появился сверхъестественный свет, из среды которого вышел человек. Ростом он был около двух метров и весом по крайней мере 90 килограммов. Его белое одеяние составляло контраст с темными волосами обрамлявшими его гладкое безбородое лицо. Рассказывая этим людям, удобно сидевшим в теплой Чикагской церкви, Билл пытался передать ужас, который он ощущал в тот момент. «Честное слово, друзья, я думал, что мое сердце разорвется. Только вообразите, поставьте себя на мое место. От этого у вас было бы такое же чувство». После сотен и сотен раз посещения ангела меня по-прежнему парализует, когда он приближается ко мне. Иногда я чуть ли не теряю сознание. Если я буду продолжать молиться за больных слишком долго, я непременно лишусь чувств. Итак, я сидел там, глядя на него. Он сказал низким голосом, «Не бойся». «Я послан из присутствия всемогущего Бога». Когда он проговорил, я узнал, что это был тот же самый голос, который я слышал с трехлетнего возраста. Я знал, что это был он. Он сказал, «Не бойся!» «Я послан из присутствия всемогущего Бога сказать тебе, что твое особенное рождение – Вы знаете, что произошло при моем рождении в той избушке в Кентукки в 1909 году? Тот же самый свет повис надо мной, когда я родился. И необычная жизнь означает то, что тебе надлежит ездить по всему миру и молиться за больных людей. Неважно, какие у них будут проблемы, если ты сможешь побудить людей поверить тебе и будешь искренне молиться «Ничто не устоит перед твоими молитвами, даже рак». Я сказал, «Господин, я бедный человек и живу среди бедных людей, у меня нет образования, они не захотят меня слушать». Он ответил, «Как пророку Моисею были даны два знамения для подтверждения его служения, так и тебе будут даны два дара для подтверждения твоего служения». Первый дар будет знамением в твоей руке. Когда будешь молиться за больного человека, бери его за правую руку своей левой рукой. Затем просто спокойно стой. Демонические болезни будут оказывать физическое воздействие на твое тело, что позволит тебе определять их. Затем тебе нужно будет помолиться. Если твоя опухшая левая рука вернется в нормальное состояние, тогда можешь объявить о исцелении этого человека, потому что болезнь вышла из него. Если же рука будет по-прежнему опухшей, тогда просто попроси благословения для этого человека и иди дальше». Я сказал, «Господин, боюсь, что они не примут меня». Он ответил, «Если они не послушаются первого знамения, произойдет то, что ты сможешь узнавать тайных сердец, Тогда им придется поверить тебе. Я сказал, господин, именно по этой причине я и нахожусь здесь этим вечером. Служители говорят мне, что те видения, которые приходят ко мне, являются ложными. Он сказал, ты родился в мир для этой цели. Когда Билл закончил свое свидетельство, возле него появилось невидимое присутствие переполняя его чувства благоговейным страхом. Это было настолько ощутимым, что у него покалывало кожу. Он знал, что рядом с ним стоял ангел-господень. Затем он почувствовал, что ангел начал удаляться от него, перемещаясь над аудиторией. Сейчас он мог ясно это видеть. Янтарный огненный шар, сиявший подобно неугасающей вспышке фотоаппарата, Билл внимательно следил за передвижением огненного шара, зная, что видения каким-то образом были взаимосвязаны с этим светом. Ангел остановился над чернокожей женщиной. Билл чувствовал, как ее вера тянула от его дара. «Здесь сидит чернокожая леди, подняв руки. Встаньте, чтобы я мог выделить вас. Я всего лишь человек, но Иисус Христос является Сыном Божьим» и Он послал Свой Дух, чтобы подтвердить все это. «Если Бог скажет мне, какая у вас проблема, и вы знаете, что я никак не смог бы сконтактироваться с вами, вы поверите всем вашим сердцем?» «Да!» – ответила женщина. «Благословит вас Бог! Ваше высокое кровяное давление только что исчезло. Вот от чего вы страдали, разве не так? Тогда можете садиться. Леди, у вас другое самочувствие, не так ли? Да, верно. Невысокая леди, сидящая возле вас, она страдает от артрита и женской болезни. Разве не так, леди? Поднимитесь на пару мгновений, невысокая леди в красном платье. Вы находились так близко к ангелу, что сейчас появилось видение для вас. У вас артрит, женская болезнь и что-то еще. Вы беспокоитесь о вашем муже, он алкоголик. Он не ходит в церковь. Если это истина, поднимите руку. Она подтвердила это поднятием руки. Благословит вас Бог, леди. Идите домой и примите свое благословение. Вы исцелены. Я увидел, как вокруг вас восиял свет. Ангел переместился в конец святилища. Бил продолжал говорить к собравшимся людям и в то же время ожидал, чтобы увидеть, где остановится этот свет. Имейте веру в Бога. Что все вы, сидящие там в конце, думаете об этом? Вы верите? Пребывайте в благоговении. Там, в конце, в углу сидит леди с шарфом. Я вижу, как этот свет нависает над ней. Она страдает болезнью сердца. Рядом с ней сидит ее муж. У него расстройство желудка, разве не так, сэр? Поднимите руки, если это истина. Мужчина, сидевший в последнем ряду здания, поднял руку. «Сэр, вы, что подняли руку? Я вижу в видении, что у вас привычка курить. Прекратите это делать! Вы курите сигареты. Это вызывает у вас болезненность, не так ли? Если это правда, помашите вот так рукой. Вот что вызывает у вас расстройство желудка. Это плохо сказывается на ваших нервах. Избавьтесь от этих отвратительных вещей и больше не занимайтесь этим, и с вами будет все в порядке. И болезнь сердца у вашей жены также исчезнет. Вы верите в это? Разве это не истина? Я не могу рассмотреть вас отсюда, и вы знаете это. Но вы носите сигареты в переднем кармане, это верно. Выньте эти сигареты и возложите руку на вашу жену. Скажите Богу, что вы покончили с этим куревом. И тогда вы оба возвратитесь домой здоровыми. Да будет благословенно имя Господа и Иисуса!» Аудитория зашумела от возбуждения. Билл действительно ощущал, как их вера поднималась и тянула от его дара со всех сторон. Он не сводил глаз со столпа огненного, который передвигался над головами людей. «Имейте веру в Бога!» – сказал Билл. Я не могу совершать это своими силами. Это только Его суверенная благодать. Вы верите в это? Я могу говорить эти вещи только так, как Он показывает их мне. Осознаете ли вы, что это совершает не ваш брат? Это ваша вера приводит в действие божественный дар. Вы находитесь в Его присутствии. Минуточку. Он наблюдал, как свет стал возвращаться к нему и затем повис над пожилым мужчиной. «В этом углу я вижу сидящего чернокожего мужчину, довольно пожилого, и в очках. Поднимитесь на пару мгновений, сэр. Вы верите, что я являюсь Божьим слугой? Вы думаете о ком-то другом, не так ли? Если это правда, помашите рукой». Когда мужчина помахал рукой, Билл сказал аудитории, «Я вижу, как свет нависает над ним. Это еще не перешло в видение. Если всемогущий Бог скажет этому человеку, в чем заключается его проблема, примете ли вы все ваше исцеление? В 15 метрах от меня стоит другой мужчина. Я никогда раньше в жизни не встречался с ним. Если всемогущий Бог раскроет проблему этого человека, тогда каждый из вас должен будет выйти отсюда здоровым. Что же еще более этого Бог может сделать? Сэр! Ваше состояние не слишком плохо. Вы испытываете слабость и имеете небольшую проблему с простатой. Однако вас тревожит не это. Вы беспокоитесь о вашем сыне, который находится в психбольнице, так как у него раздвоение личности. Разве не так? Помашите рукой, если это истина. Видите? В точности так. Теперь, скольки из вас верят, что Иисус Христос, Сын Божий, находится здесь? «Давайте встанем, воздадим Богу хвалу и примем наше исцеление!» Микрофон усиливал молитву Била на фоне людского шума. «Всемогущий Бог, автор жизни, даятель каждого доброго дара, ты находишься здесь, тот же самый Господь Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и во вовеки. Сатана, ты довольно долго обманывал этих людей». Я повелеваю Тебе живым Богом, чье присутствие здесь в виде столпа огненного, я повелеваю Тебе во имя Иисуса Христа оставить этих людей и выйти из них. Теперь пусть каждый из вас поднимет руки, прославляет Бога и примет свое исцеление. Многие поступили так, но не все. После своей январской кампании в Чикаго Вильям Бранхам отправился на юго-запад, Финикс, штат Аризона. Билли Пол Бранхам, Джек Мор и Янг Браун поехали с ним. Биллу предстояло провести 12 собраний в церкви Шрайнер Темплу в Финиксе, начиная с воскресенья 20 февраля 1955 года. В субботу, за день до начала этих собраний, Билл поехал в пустыню на окраине Финикса ища укромное место для молитвы. Он по-прежнему не был уверен, как ему следовало поступать с его методом молитвы за больных и нуждавшихся людей. Почему же он не мог быть в своих действиях более похожим на других евангелистов, у которых было служение исцеления? Пока Билл молился за пятерых человек, Орл Роберт за такое же время мог помолиться за пятьдесят, Орел Робертс возлагал руки на людей и молился за них, когда они проходили мимо него. Билл же выстраивал людей в очередь и затем вызывал их по одному вперед, чтобы узнавать посредством сверхъестественных видений нужду каждого человека. Его метод не только отнимал больше времени, но видения к тому же неимоверно изнуряли его тело, ограничивая количество людей за которых он мог лично помолиться каждый вечер. Всего лишь от одного видения Билл уставал сильнее, чем если бы провел целый час, копая канаву лопатой и киркой. После 15 видений подряд он ощущал такое изнурение, что едва держался на ногах. Если он продолжал выходить за пределы этого, он рисковал тем, что мог лишиться чувств от изнеможения, что уже несколько раз произошло. Его сын Билли Поль и его новый администратор Джек Мор внимательно следили за тем, чтобы он не переутомлялся. Хотя Билл часто объяснял своим слушателям это явление, многие люди по-прежнему не понимали этого. Даже его единомышленникам было трудно это понять. Гордон Линдсей однажды сказал, Почему бы тебе просто не различать тайны у одного или двух человек, а затем отходить назад и молиться за остальную часть молитвенной очереди так, как мы? По какой-то причине дар развлечения Билла действовал совсем иначе. Когда во время молитвенной очереди ангел стоял возле него, видения просто появлялись непроизвольно, он не мог ими управлять. Биллу неоднократно казалось, что люди на самом деле своей верой тянули от его дара развлечения. В ту субботу в пустыне на окраине Финикса Билл встал на колени в тени громадного камня и попросил Бога помочь ему молиться за большее количество людей во время каждого собрания. Солнце на небосклоне поднималось все выше и выше, накаляя буровато-красный песок отчего горы вдали в переливающемся мареве казались расплывчатыми. В этот знойный полуденный час все живое искало укрытия в любой тени. Растениям же приходилось приспосабливаться к этой жаре. Однако Бог наделил их для этого особой способностью. Пустыня здесь была усеяна высокими кактусами цереусами с направленными вверх отростками, кустистыми кактусами-чольями, кнутовидными кактусами акатилью и многими другими разновидностями колючих растений. Вскоре Билл почувствовал приближение Ангела Господня. Внезапно пустыня исчезла из виду. Билл увидел себя стоящим на платформе в какой-то аудитории. Он был обращен лицом к людям в очереди, ожидавшим, когда за них будет вознесена молитва. Позади себя он заметил низкорослого лысого мужчину и высокого худощавого мужчину, с которыми он не был знаком. Затем к Биллу подошла невысокая женщина, одетая в пиджак и юбку коричневого цвета. На руках она держала ребенка, закутанного в одеяло. Она остановилась в метре или двух от Била. Ему этого было достаточно, чтобы увидеть светлый цвет ее лица, темные глаза и черные волосы. Посмотрев на ее руки, он увидел крошечного бледного младенца, который, казалось, был еле живым. После молитвы Билла Бог исцелил ребенка. Затем появился ангел и сказал, «Когда увидишь, как это произойдет, твое служение изменится». Каждый вечер в Финиксе Билла ожидал исполнения этого видения. И это не осуществилось во время той кампании. Однако вместо этого произошло нечто поразительное. В среду вечером, 23 февраля 1955 года, когда Билл дошел до половины своей проповеди, он внезапно увидел видение. Он редко видел видение во время проповеди. Они обычно появлялись под помазанием во время молитвенных служений он продолжал проповедовать, наблюдая, как это видение разворачивалось и, включая его содержание, прямо в свою проповедь. «Там, в Эдемском саду, я вижу Адама и Еву. Я вижу, как Адам обнял рукой свою возлюбленную, чтобы выйти оттуда с ней, потому что Бог осудил их. Адам не был обольщен, он не был принужден уходить оттуда, однако он вышел оттуда, потому что любил свою жену». Он вышел, ясно осознавая то, что делал. Вот, я слышу нечто похожее на шлепанье. Что же это? Это та окровавленная овчина, которая шлепает об их бедра, а кровь стекает по их ногам. И Это говорит об искуплении, указывая на то время, когда они вернутся в Эдем. Теперь сменим место действия. Четыре тысячи лет спустя, в Иерусалиме, там... Я вижу, как некто идет по улицам. Бух, бух, бах, из ворот по направлению к Голгофе. Я вижу невысокого человека с терновым венцом на голове и с крестом на плече. Вот это да! Вся его спина усеяна красными пятнышками крови. Он продолжает идти, а они увеличиваются, пока не сливаются в одно большое пятно. Вот он поднимается на холм, Идет на Голгофу, Крест натирает ему плечо, А неугомонная пчела смерти Летает вокруг него, жужжа, И затем она ужалила его. Но, друг, ты знаешь, Что если пчела глубоко вонзает В кого-нибудь свое жало, Она больше уже не может жалить, Потому что она оставляет там свое жало. После этого Она может летать, но жалить уже не может. Как Павел сказал, смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа? Христос, родственник-искупитель, проделал путь избавления для каждого верующего, находящегося сегодня на этой земле. Пчела смерти может жужжать, пытаясь устрашать нас, но она не может причинить нам вреда, потому что мы можем указать туда, на Голгофу, где сам Бог стал плотью и выдернул жало смерти, заняв наше место, как грешников, и уплатив цену. И Он расстелил для нас ковер радушного приема, говоря, «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром и приходящего ко мне» не изгоню вон». В Иоанна 3,16 сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Адам так любил Еву, что он вышел из сада вместе с ней, зная, что она заблуждалась. Он был невиновен, но она была виновна. Однако Адам сказал, «Я пойду с ней». Также и Христос посмотрел на свою церковь, и зная, что она в заблуждении, тем не менее, он пошел с нами, чтобы занять наше место грешника, чтобы умереть за нас и выхватить жалу у смерти ради нас. Грешник, как же ты можешь отвергать такую несравненную любовь? После окончания собрания. Бил и его коллеги беседовали об этом видении до часа ночи. В четверг вечером он напомнил об этом своей аудитории. Он считал, что это видение подтвердило его решение преподавать больше учения. Во время вечернего собрания в пятницу Бил сказал, «У скольких людей в здании сегодня есть молитвенные карточки? Позвольте мне увидеть ваши поднятые руки». «Что ж, это подходящее количество». Так вот, я намереваюсь помолиться за каждого, у кого есть молитвенная карточка. Я не могу провести их всех через молитвенную очередь. Как видите, мои силы быстро иссякают после нескольких видений, поэтому я не могу поступать так со всеми людьми. Однако мои собрания не основаны на том, что я лично контактирую с каждым человеком. Они основаны на прославлении Господа Иисуса Христа и Его воскресении через проповедование и проявление Божьего Слова. Слыша проповедуемое Слово, люди должны верить, что Господь Иисус находится посреди нас в Своей воскрешающей силе в качестве доказательства Своего вечного всемогущества, и Он совершает то же самое, что Он делал, когда был здесь, на земле. Он находится здесь с нами и будет всегда пребывать. Верующие христиане, мы никогда не будем оставаться без Господа. Мы будем в общении с Ним целую вечность. Разве это не чудесно? Иисус сказал «Я с вами во все дни». Мои служения основаны на том принципе, что верующий должен просто смотреть и жить. Хотя кампания Билла должна была проводиться до среды 2 марта 1955 года, на субботу вечером 26 февраля в Финиксе не намечалось собрание. В ту субботу он проехал 160 километров на восток, чтобы провести одно молитвенное служение для индейцев Апачи в индейской резервации Сан-Карлос. Последний раз он проповедовал в Сан-Карлос в 1947 году, за два года до появления его второго знамения. Тогда он мог распознавать болезни только посредством знамения в своей руке. Когда в 1947 году началось то собрание, индейцы не хотели выходить вперед для молитвы, полагая, что Билл был обманщиком. Когда люди такой тесно связанной общины, как «Апачи», где все хорошо знали друг друга, увидели, как незнакомец точно определил болезни у первых нескольких больных, их подозрения рассеялись, и они живо выстроились в очередь, в результате чего Бил молился за них до половины ночи. Чудеса текли настолько же свободно, как весенние ручьи с белых гор». Теперь, в 1955 году, индейцы апачи страстно желали провести очередное исцелительное служение в своей резервации. Как только Билл приехал, одна женщина вышла из лачуги, обшитой толем, встала на колени во дворе, склонила голову и непрестанно молилась на протяжении всего служения. Во время этой поездки Билла сопровождали Янг Браун и Джек Мур тогда как Билли Поль остался в Финиксе, Поскольку молитвенные карточки перед каждым собранием обычно раздавал Билли Поль, Билл обратил внимание на этот момент, только находясь уже в Сан-Карлос. Тогда он осознал, что у него не было молитвенных карточек для поддержания порядка в молитвенной очереди. К счастью, эти апачи сохраняли порядок и без этого. Бил намеревался помолиться за стольких людей, за скольких смог бы, а если силы иссякнут, его коллеги могли продолжать молиться до тех пор, пока не прикоснулись бы к каждому человеку в молитвенном ряду. Молитвенная очередь началась с матери, вышедшей вперед с ребенком на руках. Она была одета в традиционное платье индейцев-апачей с юбкой до лодыжек, в ткань которой – были вплетены светлые узоры. Билл поговорил с ней некоторое время, чтобы сконтактироваться с ее духом. Она беспокоилась о своем ребенке. В первом видении Билла в тот вечер было показано, что глаза ребенка ослепли в результате глаукомы. Простая молитва, вознесенная к всемогущему Богу, полностью изменила закон природы. Когда Билл начал делать движения пальцем перед лицом ребенка, те глазки сосредоточились и затем стали следить за теми движениями. Это первое чудо послужило началом цепной реакции веры, которая быстро распространялась по всему племени. Вскоре глухие стали слышать, калеки стали ходить, и многочисленные болезни не устояли перед силой Иисуса Христа. Когда у Билла начали истощаться силы, миссионер по имени Митчелл привел маленькую девочку-индианку. Билл преклонил колени и задал ей вопрос, но она ничего ему не ответила. «Брат Бранхам, она не говорит по-английски, и она слепая», — пояснил господин Митчелл. Билл помахал рукой перед ее лицом. Она ничуть не вздрогнула. Он помолился за нее» и затем снова помахал рукой перед ней. Ее молодые глаза были неподвижно устремлены в мрачное будущее. Когда Билл смотрел на эту красивенькую принцессу-индианку, его объяла глубокая печаль. Вдруг перед ним раскрылось необычное видение. Он увидел, как сам же взял эту девочку за руку, вознесся с ней в небеса, и они вдвоем вошли в тронный зал Бога. Там, на престоле, находилась кровь Иисуса. Та кровь могла исцелить эту девочку, если бы она только могла поверить в это, но у нее не было достаточно веры. Затем в приняло странный оборот. Бог принял крепкую веру Била, в исцеляющую кровь Иисуса вместо слабенькой веры девочки. В то же мгновение он вновь оказался в индейской резервации стоя на коленях возле той маленькой принцессы-индианки. Он сказал, «Брат Митчел, нечто только что произошло. Казалось, будто я поднимался в небеса, держа эту девочку за руку». Произнося эти слова, он взмахнул рукой к небу. При этом в внезапном жесте девочка резко поднесла руки ко рту от изумления. Она прозрела. Господин Митчелл тотчас же отвез девочку к врачу индейской резервации, который обследовал ее и подтвердил, что произошло чудо. Билл тем временем подошел к следующему человеку в очереди, который также был слеп. Когда появилось видение, он увидел, что этот мужчина был отцом девочки, которая только что исцелилась. В тот вечер по Божьей благодати он также обрел зрение. К этому времени Бил испытывал такую усталость, что его губы онемели, а ноги были как резиновые. Джек Мор хотел, чтобы он перестал молиться, но Билл сказал, что, кажется, сможет выдержать еще одно видение. Вперед поспешно вышла молодая индианка, держа в одной руке пару носков, а в другой мужской галстук. Она вручила эти вещи Биллу. Он взял их, полагая, что она всего лишь желала, чтобы он подержал их, пока будет молиться за нее. Однако у нее на уме было нечто другое, и видение тотчас же раскрыло это. Билл сказал, «Эти носки принадлежат вашему родственнику, у которого болезнь ног, и вы хотите, чтобы он исцелился, когда наденет их. Этот галстук для вашего неверующего мужа. Вы хотите, чтобы он получил Святого Духа, когда будет завязывать этот галстук. Женщина подтвердила, что это в точности, чего она желала. Билл сказал, «Если можете поверить этому, во имя Иисуса вы можете получить то, чего просите». Позднее, тем же вечером, на обратном пути Финикс, Янг Браун и Джек Мор с воодушевлением говорили об этом собрании, проведенном среди Апачи. Янг Браун изумлялся тому, за скольких индейцев Билл помолился, прежде чем у него иссякли силы. Он ведь помолился примерно за 30 человек, вдвое больше обычного количества. Браун поражался, как Билл смог так долго выдерживать напряжение от тех видений. Билл задавался тем же вопросом. Он знал, что именно сами люди приводили его дар в действие. Хотя развлечение сердечных тайн было сверхъестественным даром, оно не могло исцелять. По большей части оно могло поднимать веру показывая людям, что Иисус Христос присутствует, желает и может исцелить их. В самом начале его международного служения ангел Господень сказал Билу: «Если ты можешь побудить людей поверить тебе, ничто не устоит перед твоими молитвами, даже рак». То, что каждый человек получал от его служения, зависело от веры того человека. Возможно, у этих апачей просто было больше веры, чем у большинства других американцев, что, в свою очередь, уменьшало напряжение, которое испытывал Билл. Он наблюдал то же самое среди туземцев Южной Африки и Индии. Казалось, будто ударение западной культуры на образование и интеллектуальное рассуждение часто противодействовало, а не содействовало людям верить в Божье Слово. В то время, как Джек Мор и Янг Браун обсуждали это собрание, Билл размышлял о женщине, которая желала, чтобы он помолился над галстуком и парой носков. Те носки и галстук возбудили память Била. Когда он проснулся на следующее утро, те носки по-прежнему витали в его мыслях. Наконец, Святой Дух сказал ему, возьми свою книжку с видениями. Открыв свою записную книжку на той странице, где были внесены последние записи, он стал просматривать заметки своих видений в обратном порядке, пока не нашел то, что искал. 3 декабря 1954 года в Бингемтоне, штат Нью-Йорк, в 7 часов утра Бог показал ему видение о предыдущем вечернем собрании у апачей от начала до конца, включая ту женщину, которая держала в руках галстук и носки. В то воскресенье, 27 февраля 1955 года, Билл сказал в церкви, «Самое благословенное собрание, какое я когда-либо проводил на американской земле, произошло прошлым вечером в Индейской резервации». «Я привык проповедовать для 15 или 18 тысяч человек, а в прошлый вечер было только 500 человек или около этого. Но я никогда еще в Америке не видел, чтобы Дух Божий действовал настолько свободно». Прежде чем приступить к своей проповеди, Билл хотел устранить недоразумение. Ранее на той неделе он сказал, что Адам был невиновным, а Ева была виновата. По-видимому, некоторые люди, включая служителей, позвонили Джеку Мору, чтобы спросить, верил ли брат Бранхам, что Адам не согрешил в Эдемском саду. Сейчас Билл старался объяснить, что он тогда имел в виду. «Некоторые из вас подумали, будто я сказал, что Адам не согрешил. Адам действительно согрешил и был осужден, как и Ева. Это подтверждала овечья шкура которая облекала его в качестве искупительного одеяния. Однако Ева поступила неверно, полагая, что она была права. Она была обольщена. Адам же не был обольщен. Он согрешил сознательно, в точности понимая, что он делал. Он осознанно занял позицию вместе со своей женой, потому что он любил ее. Также Иисус осознавал, что Он делает, занимая позицию вместе с грешниками, с церковью, чтобы вернуть церковь себе посредством искупления. Понимаете? Адам был прообразом. В первом Адаме все умерли, а во втором Адаме все ожили. Поскольку Адам любил Еву, он добровольно принял на себя ее грех и был за это осужден. Поскольку Христос любил свою церковь, Он добровольно принял на Себя наши грехи, был осужден, умер и отправился в ад. Верно? Бог не отправил бы Его в ад непорочным. Он был осужден и умер, как грешник. Сам Христос вовсе не согрешил, но Он принял на Себя наши грехи, и на третий день Бог воскресил Его, одержав победу над смертью и предлагая вечную жизнь каждому, кто поверит в Него. Билл надеялся, что это объяснение прояснило его прежние утверждения. Это было не впервые, когда кто-то неправильно его понимал. Он осознал, что чем больше он будет проповедовать мясистые учения, тем чаще будут происходить такие недоразумения. Это не обескуражило его и не разубедило в достижении своей новой цели. Его видение о первом Адаме и втором Адаме подтверждало его убеждение, что он был призван совершать служение учителя, а также евангелиста. Билл желал использовать свое Богом данное влияние, чтобы тщательно утвердить людей в библейской истине. Он считал, что если только христиане однажды постигнут откровение о воскресшем Иисусе Христе, находящемся посреди них, тогда все изменится». Глава 69. Серьезное предупреждение. 1955 год. Компания Вильяма Бранхама в Финиксе закончилась в среду, 2 марта 1955 года. На следующий день он отправился в Лос-Анджелес, штат Калифорния, чтобы начать пятидневную кампанию в храме Ангела, в церкви, основанной Эми Сэмпл Макферсон, знаменитой евангелисткой 1920-х годов. Затем Билл перешел в Большее здание в Лос-Анджелесе для проведения двух собраний, финансировавшихся Международным обществом предпринимателей полного Евангелия МОППЕ. Майнер Арганбрайт, вице-президент этого общества, взял в аренду сток-арену, чтобы провести вечернее собрание в пятницу и субботу, 11 и 12 марта. Билл надеялся, что эти две компании будут более успешными, чем та, которую он проводил в Калифорнии прошлым летом. В августе 1954 года, когда он проповедовал в храме Голгофа в Лос-Анджелесе, каждый вечер слушателей было намного меньше, чем ожидали его спонсоры. Позже Билл узнал, что многие люди отказались прийти из-за того, что им не нравилась церковь, где проходили его собрания. Хотя он не был связан ни с какой деноминацией, конфликты между деноминациями по-прежнему воздействовали на его служение. С 1947 года он регулярно посещал Западное побережье. На первых порах собрания Билла в Калифорнии взрывались от веры и чудес, и с каждым годом, когда он возвращался туда, количество его слушателей становилось больше, чем в предыдущие годы. В последнее время эта тенденция изменилась в противоположную сторону. Христиане в округе Ориндж, казалось, теряли интерес к его сверхъестественному дару. Безусловно, фильмы и телепередачи отвлекали многих людей от того, что питало бы их души. По-видимому, телевидение и кинопромышленность засасывали даже некоторых христиан в свои иллюзии притупляя их духовные чувства так, что они не могли распознать знамения Мессии посреди них. Или же, возможно, из-за зависти и соперничества среди деноминаций многие церковные лидеры не желали сотрудничать между собой. Какой бы ни была причина, посещаемость компании Билла в Калифорнии за последние три года стала резко уменьшаться. Билл помнил тот разговор с баптистским проповедником, когда он впервые приехал в Лос-Анджелес в 1947 году. Тот служитель предупредил его. «Брат Бранхам, поскольку ты сейчас находишься на западном побережье, тебе бы лучше быть внимательным к тому, что ты проповедуешь». Это озадачило его. «Я проповедую божественное исцеление. Что же в этом не так?» О. «Я также верю в божественное исцеление», – ответил служитель. «Но здесь, в Калифорнии, совсем иначе. Возьми «Субботнюю газету» и убедись в этом сам. Здесь наихудший фанатизм, который когда-либо приходилось видеть, связан с божественным исцелением. Странные люди со всякого рода теориями и необычными ощущениями, которые они называют «знамениями от Бога». Если ты будешь неосмотрительным, В результате этого такой вздор будет увеличиваться и распространяться еще больше. В то время Билл ответил, «Послушай, сэр, мой дар исходит от Бога. Я верю, что это принесет благословение христианам. Мое желание увидеть, как эта разделенная группа пятидесятников сплотится в единодушии. У них величайшее, что можно иметь в этом мире – крещение святым духом». «Конечно, те люди с духовным разумом увидят мой дар и поймут, что я пытаюсь совершать». Баптистский служитель ответил, «Я не сомневаюсь в твоем даре или в твоих мотивах, однако, брат Бранхам, да будет с тобой Бог». Он произнес эти слова серьезно, не как благословение, но больше как предупреждение. Тогда Пил не знал, что подразумевал этот служитель. Вскоре ему предстояло это узнать. В понедельник, 7 марта 1955 года, Билл проснулся в 3 часа ночи. Поскольку после этого он не смог заснуть, он встал, чтобы помолиться. Вскоре он почувствовал, что в его номер в мотеле пришел ангел-господень. Несколько мгновений спустя он отправился в путешествие в видении. Теперь Билл стоял на вершине утеса, с которого открывался панорамный вид на Лос-Анджелес. Прямо внизу под ним тянулась улица, вдоль которой были посажены пальмы. Кругом перепархивали грифы, оглашая воздух пронзительными криками. Некоторые летали между деревьями, а другие толкались вокруг мертвого животного на дороге. Там собрались грифы всех видов и пород. Один гриф, сидевший на макушке пальмы, крикнул той стае, которая клевала на дороге мертвечину: «Я получил это!» Один из грифов на дороге отвлекся от своего пиршества и прогорланил ему в ответ. «Я тоже это получил!» Тут поднялся неимоверный гвалт и галдеж, так как каждый гриф стал кричать другим поблизости «Я получил это! Я получил это!» Билл недоумевал, что означало это странное шумное зрелище. Вдруг на утесе возле него оказался тот же самый баптистский проповедник, который дал ему то серьезное предупреждение во время его первой поездки в Лос-Анджелес. Служитель посмотрел прямо в глаза Биллу и строго сказал, «А что я тебе говорил восемь лет назад, брат Бранхам? Прошу прощения, сэр, я думал, что они поймут». Затем к краю утеса справа от Билла подошел ангел-господень и сказал, «Также и Моисей думал, что израильтяне действительно поймут его». После этого видение исчезло и Билл вновь оказался в своей комнате. В пятницу вечером в зале «Сток-Арены» Билл рассказал это видение своей аудитории и публично извинился перед тем баптистским проповедником за то, что не принял во внимание его предостережение. Затем он вновь попытался втолковать все это людям. В течение двух вечеров он объяснял разницу между Божьей печатью на верующем и печатью Антихриста на неверующем. Билл учил, что Божья печать является крещением Святым Духом, которое побуждает христианина принимать все Божье Слово с его вдохновением. Дух же Антихриста также заявляет, что любит Бога, но этот дух не может принимать за истину все в Библии. Билл сказал, Люди с Духом Антихриста являются тепловатыми пограничными верующими, которые придут прямо к Святому Духу, а затем скажут «Я не верю в такую чепуху». Они могут продвинуться настолько, насколько продвинулся их лидер Иудайскариот. Очень фундаментальные в учении. Однако, когда дело доходит до принятия крещения Святым Духом, они говорят «О, это фанатизм, в этом нет никакого толку». Они могут верить в Слово интеллектуально, но они не могут верить в Него из глубины своего сердца. Дух Антихриста будет религиозным Духом. Иисус сказал, что это будет настолько близко к истине, что обольстило бы, если возможно, самих избранных. Теперь это выглядит совсем в другом свете, не так ли? Это религиозный Дух, Тот, Который может плясать, восклицать изгонять бесов, совершать чудеса, и по-прежнему является антихристом. Иисус учил, что не всякий, называющий Его Господом, войдет в Царство Небесное. В день суда многие люди скажут Ему, «Господи, не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Тогда Иисус объявит им, «Отойдите от Меня» делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Вы не можете основывать ваше спасение на эмоциях. В Индии я видел, как люди доводили себя до иступления, крича во все горло, а затем басы проходили через яму с раскаленными углями, не получив никаких ожогов. И при всем этом они отрицают, что когда-либо был такой человек, как Иисус Христос». Итак, эмоции ничего не значат. Принимается во внимание плод Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость и милосердие. Верно. Мне не хочется ранить ваших чувств, но это должно быть высказано. Вы видели, как Святой Дух действует в моем служении через дар развлечения. «Теперь все подошло к тому, что я хочу сказать вам истину и о других вещах». Через несколько минут Билл рассказал свое видение о грифах, которые питались падалью и при том заявляли, что имели истину. Билл сказал, «Братья, вы не понимаете, в чем заключается мое служение. Бог Небес пытается сплотить вас. Однако каждый раз, когда я приезжаю сюда», Группы людей все уменьшаются и уменьшаются. Неважно, что бы я ни пытался делать, некоторые люди по-прежнему клемят мое служение как культ. Братья и сестры, это великое пятидесятническое движение никак не преуспеет, пока вы не сокрушите свои предрассудки и объедините ваши сердца в единстве Духа. Если вы будете продолжать отвергать это, запомните, что Ладикия, в последний период, становится тепловатым, и Бог извергнет его из уст своих. Слушайте Слово Господнее. Пятидесятническая церковь остывает и становится слишком чопорной. Вот почему вы не можете сотрудничать друг с другом. Вы уделяете больше внимания вашим организациям, нежели Иисусу Христу. Каждая церковь старается превзойти другие, воздвигая самые шикарные здания в городе. Разве Бог заинтересован в церковных зданиях? Если вы верите, что Иисус вскоре придет, тогда зачем же вы вкладываете миллионы долларов в ваше здание? Эти деньги следует использовать на миссионерских Нивах, распространяя Евангелие для тех, кто никогда о нем не слышал. Вы, пятидесятники, опустили планку, позволив греху войти в Ваши церкви. Раньше пятидесятнические женщины носили длинные волосы и прилично одевались. Теперь же большинство из них подстригают волосы, используют косметику и носят короткие облегающие платья, и при том говорят, что они крещены Святым Духом? Я верю, что Святой Дух побудит Вас прилично одеваться и правильно жить. Если Святой Дух осуждал эти вещи в самом начале, Он все еще тот же Святой Дух, и в этот вечер Он не изменяется. Боюсь, что нечто пошло неправильно в самом начале. Аминь. О, мне ужасно не хочется говорить это. Но как же я могу умалчивать об этом, когда это просто изо всех сил стремится выйти из моих уст? Этим вечером христианские предприниматели привезли меня сюда, на эту большую арену чтобы мы были свободными от всяких деноминационных ярлыков. Это помещение должно быть битком набито служителями, пожимающими руки друг другу и восхваляющими Бога за то, что он послал пробуждение. Однако слишком много служителей сказала своим собраниям: « Не идите туда, потому что он не принадлежит к нашей группе. «Братья мои, это ведь дьявол становится между вами, разделяет и разлучает вас. Неужели вы не понимаете, что я имею в виду?» Итак, если тот баптистский служитель находится здесь этим вечером, я еще раз приношу мои извинения. Вместо того, чтобы сплотить христиан в Калифорнии, мое служение вызвало еще больший фанатизм. Ведь каждому хочется уловить запах демона или топтать беса. О, братья! Если вы верите, что я Божий слуга, тогда прислушайтесь сегодня к моим словам. Вернитесь к Евангелию, молитесь, чтобы Святой Дух дал вам достаточно любви для освобождения от всех этих предрассудков. Смиритесь и молитесь, чтобы Бог воял вас в свой облик тогда вы не будете обольщены ни одной из этих ложных лоз, которые пытаются подражать подлинным дарам Божьим. Вильям Бранхам знал, что многим людям его дар казался необычным. Он часто пытался объяснять своим слушателям, как действует видение, надеясь, что такое объяснение поможет христианам избежать недоразумений. Несмотря на это, некоторые люди все равно неправильно его понимали. Однажды к Билу пришел молодой пятидесятник, прося у него помощи в разрешении проблемы в своем браке. Мужчина сказал, «Моя жена – непоколебимая лютеранка, и я не могу заставить ее понять, что такое крещение Святым Духом. Я видел, как вы справлялись с демонами на ваших собраниях, поэтому, когда моя жена насмехается надо мной, я приказываю тому бесу выйти из нее во имя Иисуса». «Сколько бы усилий я ни прилагал, я не могу заставить того демона выйти из нее. Теперь похоже на то, что дело у нас близится к разводу». «Брат, ты неправильно это делаешь», — ответил Билл. «Когда она начнет таким образом насмехаться над тобой, ты скажи, «Благословит Бог твое сердечко, дорогая, я люблю тебя» и будь действительно любезным к ней, сделай что-нибудь приятное для нее, и все время тихо молись за нее в своем сердце. Бог позаботится обо всем остальном». Через три недели этот человек позвонил Биллу и сообщил, «У меня в семье коренной перелом, моя жена стала совершенно другой!» Билл спросил, «Так что же сильнее, кричать и скандалить, или же обнять ее нежно, с любовью. Никогда не забывай, что Бог есть любовь. Именно силы любви я изгоняю тех бесов во время моих собраний. Большинство недоразумений было не так уж легко исправить. Наихудшие проблемы исходили от проповедников, которые видели или слышали о Даре Билла и пытались подражать ему ради собственной наживы, вызывая огромное замешательство среди христиан. Некоторые из этих служителей были отъявленными мошенниками, играя на легковерности честных, но духовно несведущих людей. Другие же проповедники искренне принимали дары Святого Духа, однако были невнимательны, используя эти дары не в соответствии с Писанием, поэтому они причиняли чуть ли не столько же вреда, как и те шельмы. Билл знал одного запутавшегося служителя, который заявлял, что имеет дар развлечения, говоря, «В этой женщине находятся три демона. У одного из них имя Джефф, а у другого Сив. Все они разного цвета. Один без зеленый, второй синий, а третий розовый». Когда Билл услышал это, он стал молиться, «О, Боже! Сказал ли я когда-нибудь нечто, отчего у людей появились такие идеи?» Боже, не допусти, чтобы такое происходило. Многие из тех людей изо всех сил пытаются увидеть Царство Божье. Как же они могут толпиться сотнями, чтобы слушать такой вздор? Позволим услышать голос великого пастыря, чтобы они не шли за голосами этих чужих. Истина, сопровождавшая дар, посредством которого Билл различал сердечные тайны, была намного мощнее и поразительнее, чем любой из этих подражателей мог представить. Когда помазание сходило на Била во время молитвенного служения, это было похоже на то, как будто на окне отдергивали занавеску, в результате чего он мог заглянуть в потусторонний духовный мир. Он ощущал присутствие ангела Господня с правой стороны в метре от себя, и часто ему доводилось видеть ангела в виде столпа огненного, зависавшего в воздухе. Когда люди, стоявшие в молитвенной очереди, проходили вперед в присутствии ангела, Билл мог определять, были ли они верующими или неверующими, так как христиан окружал небольшой венчик света, и их сопровождал приятный дух. Если христианина мучило сомнения, Бил видел это как темную полосу, следовавшую за спиной того человека. Если же верующий был терзаем демоном, перед взором Била это представало в виде черной волнистой тени над головой той личности. В основном демоны появлялись в виде темных тучек, холодных и безразличных. Человека, помышлявшего о самоубийстве, окружал черный туман демонов, побуждавших его совершить то действие. Если кто-то был при смерти, Билл часто видел это как мрачную тень, обволакивавшую голову умиравшего человека. Затем он говорил, что над тем человеком была тень смерти. Неоднократно, когда демон, вызывавший определенную болезнь, разоблачался на платформе, он взывал о помощи к демонам поблизости, которые также вызывали ту же болезнь в других людях. Билл видел это как темную полосу, стремительно направлявшуюся от человека на платформе к кому-нибудь в аудитории. Тогда он разоблачал одновременно обоих демонов. Его диагноз был всегда безошибочным. Находясь под помазанием духа для развлечения сердечных тайн, Бил действительно мог чувствовать, как вера людей тянула от его дара. В основном он проводил молитвенную очередь для того, чтобы иметь контакт с индивидуальной верой тех людей, за которых он молился. Он знал, что его дар действовал посредством веры каждого человека. Когда люди выходили вперед для молитвы, требовалось сказать им всего лишь несколько слов, чтобы появилось видение. Если Билл продолжал беседу, видение длилось до тех пор, пока его физические силы не начинали иссякать. Чтобы предотвратить неизбежное, он старался говорить как раз столько, чтобы поднять веру каждого человека до того уровня, когда он или она могли принять сверхъестественное исцеление от Иисуса Христа. Даже без видений Билл часто мог определять, когда христианин исцелялся так как вокруг того человека внезапно ярко вспыхивал венчик света. Ангел Господень неоднократно покидал платформу и начинал перемещаться над аудиторией. В таких случаях все, что Биллу нужно было делать, это наблюдать, где останавливался стол огненный. Там, в присутствии света, всегда появлялось видение. Иногда во время собрания... Вера христиан так сильно возрастала, что Билл в действительности мог видеть это в виде молочно-белого тумана, нависавшего поверх людей в аудитории. Когда такое происходило, так много людей одновременно тянуло от его дара, что он затруднялся различать проблемы отдельных людей. Такие моменты он обычно распускал людей в молитвенной очереди и произносил общую молитву за исцеление всех больных в здании. Несмотря на то, что Бил неоднократно пытался объяснять духовную сторону своего дара, большинство людей не могли это понять. В этом не было ничего страшного. Вред причинялся в тех случаях, когда люди использовали его объяснение этого сверхъестественного дара, пытаясь подражать его служению, И это стало болезненно очевидным однажды утром, когда женщина средних лет пришла в дом Била, прося его о помощи. Он пригласил ее в свою гостиную. Меда готовила завтрак. Женщина села в кресло с подушками, разулась, сняла носки, поджала ноги под себя и затем стала нервно потирать руки. У нее был изможденный вид. Когда Билл спросил у нее, в чем заключалась ее проблема, она сказала только то, что у нее было странное самочувствие. Он попытался выудить из нее больше подробностей, но она сохраняла неопределенную и таинственную атмосферу. Затем появилось видение проникнув в саму суть этой тайны. «Леди, вы и Сент-Луиса. Ваш муж работает там полицейским». «Да, это правда. Как вы узнали?» Билл не ответил на ее вопрос. Он все еще пребывал в видении, наблюдая, как оно разворачивается. Затем он сказал, «Раньше вы были прекрасной домохозяйкой, но в последнее время ваш дом выглядит как хлев». Ваша взрослая дочь находится сейчас там и заботится о вашем муже. Это истина. Кто вам это сказал? Когда у вас появилось то странное самочувствие, вы пошли к врачу. Он сделал вам укол с гормоном. Затем вы отправились в определенную церковь, где служитель сказал вам, что вы одержимы бесами. Он направил вас к проповеднику в Калифорнию, который сказал вам, что у вас находятся семь демонов. Вы поверили ему на слово, так как вы подумали, что это дало объяснение вашему странному самочувствию. Потом вы послушали женщину проповедницы которая сказала, что у вас пять демонов. Она велела вам приехать в Джефферсонвилл и посетить меня относительно этого. Да, это все истина? Как вы узнали? Моя дочь вам звонила? На этом видение закончилось, и Билл вновь перенесся в свою гостиную. Теперь он мог ответить на ее вопрос. «Святой Дух сообщил мне все это в видении». Женщина выпрямила спину и передвинула ноги в обычное положение. «Теперь-то я могу добраться до самой сути этого!» воодушевленно сказала она, хлопнув в ладоши. «Я ничего не ела уже несколько дней, и я не собираюсь ничего есть, пока не узнаю, что произошло с теми двумя бесами». «Если я смогу узнать, почему те два беса вышли из меня, я смогу таким же образом заставить всех остальных уйти». «Леди, у вас вообще не было никаких бесов». «Не было?» «Да, мадам. Разве вы не видели, как ваша мать проходила переходный возраст?» «То же самое происходит и с вами. Как вы думаете, для чего были те уколы с гормонами?» «Не знаю». Они были относительными на паузы. Вот для чего. «Вы помолитесь за меня и изгоните это?» Ничего не нужно изгонять. Ваше странное самочувствие вызывается небесами. Это просто естественное состояние жизни. В вашем теле происходят перемены, в результате которых вы больше не сможете рожать детей. В конечном счете, такое бывает с каждой женщиной. Выражение лица незнакомки заметно расслабилось. От запаха жареной грудинки она повернула голову в сторону кухни. «Немного проголодались?» – спросил Билл с легкой усмешкой. Вскоре женщина сидела за кухонным столом, уплетая свиную грудинку, яичницу и гренки. Когда она выпила вторую чашку кофе, Бил сказал... «Езжайте сейчас домой, приведите в порядок ваш дом и затем испеките вашему мужу прекрасный яблочный пирог. Когда он вернется сегодня вечером домой, сядьте ему на колени, обнимите его, поцелуйте и скажите ему, что любите его. С этих пор и впредь живите так, как подобает христианке». Провожая ее взглядом, когда она уезжала, Билл подумал о тех двух проповедниках из Калифорнии, которые сказали этой легковерной женщине, что в ней находились бесы. Он недоумевал, были ли те проповедники когда-нибудь на его собраниях. Он надеялся, что они не пытались подгонять свои служения под его служение. Бил вновь подумал о том баптистском проповеднике и его серьезном предупреждении. «Да будет с тобой Бог». В это время к дому Билла подъехал молодой мужчина в старом пикапе модели «Шевроле». Билл сел у себя на веранде и начал выслушивать, какая проблема у этого незнакомца. «Брат Бранхам, я являюсь владельцем автопарка с подержанными машинами в Миннеаполисе. Пару лет назад моя жена пошла в пятидесятническую церковь и приняла святого духа. Она хотела, чтобы я ходил с ней в церковь, но я сказал ей – «Нет, я человек нерелигиозного склада». Затем, несколько месяцев назад, нечто произошло, что взбудоражило меня. Сразу после того, как я продал машину одной пожилой женщине и вешал свою куртку на вешалку, я стал недоумевать, дал ли я ей оба набора ключей. Проверяя карманы моей куртки, я нашел клочок бумаги, на котором было написано «Где ты будешь проводить вечность?». Этот вопрос так глубоко коснулся меня, что я передал свой бизнес под ответственность моего сотрудника, а сам вернулся домой, чтобы искать Бога. Я посетил одно из служений Билли Грехама. Он сказал мне, что если я подниму руку и приму Христа как моего личного Спасителя, тогда дело будет решено, и я буду проводить вечность с Иисусом. Я поднял руку однако по-прежнему чувствовал, что вопрос не был решен. И так я отправился в церковь Назаря. Назаряне сказали мне, что пока я не стану счастливым настолько, что начну восклицать, я не буду спасен. Поэтому я молился до тех пор, пока не стал восклицать, но я все еще чувствовал, что дело не было улажено. Затем я пошел в пятидесятническую церковь. Там люди сказали мне, что если я заговорю на языках, с моим вечным местом назначения будет все в порядке. Они молились со мной до половины ночи, пока я не заговорил на языках, но я по-прежнему чувствовал, что вопрос не был решен. Позже я встретился с представителями журнала «Голос исцеления». Они сказали мне, что вы пророк, и если я приеду сюда, вы сможете сказать мне то, что мне нужно знать. «Брат Бранхам, как я могу узнать, где я буду проводить вечность?» «Что ж, брат, во-первых, я хочу сказать тебе, что я не пророк. Я просто его слуга. Однако тебе не нужен пророк. Чтобы привести тебя в порядок, тебе всего-навсего нужно Слово Божье. Мистер Грэхам, Назаряне и Пятидесятники сказали тебе истину. И в то же время это не совсем-таки истина». Поднимать руку, восклицать или говорить на языках не является принятием Христа. Принять Христа – это принять Личность Господа Иисуса Христа. Молодой человек кивал головой, будто понимал это, однако по выражению его лица было все еще видно, что он был в замешательстве. «Где я могу найти Иисуса Христа?» Ты сказал, что в то мгновение, когда ты прочитал ту записку, нечто потрясло тебя, и ты возжелал найти Бога. До того момента ты удалялся от Него, а затем ты развернулся на 180 градусов и стал идти в противоположном направлении. Что же произвело перемену в твоем разуме? Не знаю. Бог вошел в твое сердце как раз тогда, когда ты взглянул на тот клочок бумаги. «Вы имеете в виду, что это было у меня все это время?» «Конечно, брат. Обращение как раз это и означает – развернуться кругом!» «Брат Бранхам, не могли бы вы помолиться за меня?» Бил улыбнулся и покачал головой. «Тебе не нужна молитва. Истина сделала тебя свободным. Это труд Святого Духа, личности, а не собственное мышление». Святой Дух является Личностью Господа Иисуса Христа, которую мы принимаем в наши сердца и которая дает нам новое и совершенно другое отношение ко всему в жизни. Глава 70 -е. Истинная и ложная лоза. 1955 год. У весенней погоды в штате Индиана изменчивый нрав. Иногда стоят благоуханные безветренные дни, и солнце прогревает кукурузные поля в течение одной или двух недель. А затем погода резко ухудшается, и над горизонтом начинают сгущаться грозовые тучи. Огромные кучевые облака с белыми пышными верхушками, с серыми пятнами по центру и с синевато-черным окаймлением снизу плывут по небу, как армада военных кораблей, сопровождаемые вспышками пушечных залпов и громовых взрывов, и орошают землю живительным дождем. В мае 1955 года в жизни Вильяма Бранхама также было несколько бурных дней. Когда Меда приближалась к концу своей третьей беременности, против Билла задули суровые ветры противления и затем перешли в ураган, угрожавший уничтожить его семью. Известная женщина-проповедница стала пророчествовать, что Меда Бранхам умрет во время этих родов. Она заявляла, что Бог послал ее вести Вильяма Бранхама, и поскольку он отверг ее руководство, Бог погубит его жену. Интриганка распечатала это дерзкое пророчество на открытках и разослала их в различные церкви по всей стране. К сожалению, Меда узнала об этом пророчестве. Она и без того нервничала из-за этой беременности, а оно расстроило ее еще больше. Во время ее первых родов в 1946 году врач извлек ее дочеревеку посредством кесарева сечения. Через пять лет ее вторая дочь Сара также родилась путем кесарева сечения. После этих двух беременностей врач предупреждал Меду, чтобы она больше не рожала детей. Рождение очередного ребенка будет опасным и может даже оказаться для нее смертельным. Теперь у нее вот-вот должен был родиться третий ребенок. И тут еще появилось это ужасное пророчество. Некоторое время она пыталась игнорировать это, но по мере приближения ее операции она стала падать духом. 18 мая 1955 года, за день до того, как Меда должна была проходить третью операцию кесарево сечения, Билл застал свою жену в слезах. Он попытался успокоить ее. Бил, я хочу, чтобы Марджи пошла со мной. Мне не хочется идти в больницу одной». Меда Бранхам и Марджи Морган были близкими подругами. Марджи была с Медой во время ее предыдущих операций кесарево сечения, но в этот раз ее не было в Джеферсонвилле, так как ее вызвали по экстренному семейному случаю. Билл ответил, «Послушай, любимая, мы любим Марджи, однако Марджи не является нашим богом. Марджи – наша сестра. Мы не зависим от Марджи, мы зависим от Господа Иисуса». Бил, как ты думаешь, я умру?» «Я не знаю, но ребенок родится. У нас будет Иосиф». «Это он?» «Я не знаю, дорогая, я затрудняюсь сказать, но Бог сказал, что у нас будет Иосиф. Мне не важно, что бы кто ни говорил, у нас все равно будет Иосиф. Тот же самый Бог, который давал мне все эти откровения, сказал мне и это». Он никогда не подвел в исполнении других откровений, и он не подведет в этом. Билл изо всех сил старался ободрить ее. Однако она была настолько расстроена из-за того угрожающего пророчества, что никак не могла утешиться. От этого Билл не находил себе покоя в сердце. Ему нужно было поговорить с Богом относительно всей этой ситуации поэтому он сел в машину и поехал в сторону местности Гринсмил. По пути туда он размышлял о том, как Бог конкретно сказал ему, что у него будет еще один сын. Это произошло почти пять лет назад. В июле 1950 года Билл проводил палаточное собрание в Миннеаполисе, штат Миннесота. В один из тех дней, находясь в своем номере в мотеле, Он радовался, когда читал в книге «Бытие» о жизни патриарха Иосифа. Бил зашел в гардеробную, где висела его одежда, закрыл за собой дверь и продолжал радоваться и плакать. Он ясно видел, что Авраам символизировал избрание. Исаак – оправдание и любовь. Иаков – благодать, а Иосиф – совершенство. То есть он был совершенным прообразом Христа – Иосиф был любим своим отцом и ненавидим своими братьями, потому что ему снились духовные сны. За двадцать серебренников братья продали его в рабство, в точности, как Иуда Искариот предал Иисуса за тридцать серебренников. После многих невзгод и даже тюремного заключения Иосиф был воздвигнут на должность правителя в Египте. Лишь сам фараон превышал его во власти. Находясь в той позиции, Иосиф смог спасти свою семью от смерти во время голода. Подобным образом Иисус был испытан, осужден и отправлен в темницу ада. Однако Он воскрес из мертвых и воссел по правую руку Отца, и вся власть в небесах и на земле была в Его распоряжении. Теперь Иисус мог спасти свою семью на земле от вечной смерти». О, возрадовался Билл, я буду так счастлив, когда однажды перейду на ту сторону, встречусь с Иосифом и пожму ему руку. Увижусь с Даниилом и спрошу у него, как он себя чувствовал, когда столб огненный стоял там и всю ночь удерживал тех львов. Я увижу еврейских юношей, которые вышли из раскаленной печи, сопровождаемые веньем того пятидесятнического ветра. Вот будет прекрасно! Боже, молился Билл, я хочу поблагодарить Тебя за такого человека, как Иосиф, человек, который однажды жил на земле, человек во плоти, как и я, человек, который мог верить Тебе и принимать Твое слово. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за такого человека. Билл сочувствовал патриарху Иосифу. Тот ничего не мог поделать с тем, что был духовным. Он видел видение и столковывал сны. Почти все его братья ненавидели его за это. Он ничего не мог поделать с тем, что он просто был таким. Продолжая молиться, Билл сказал, «О, Боже, если ты когда-либо дашь мне ребенка, и это будет мальчик, я назову его Иосифом». Пока еще Билл радовался, он услышал, как отчетливый голос проговорил внутри него, «У тебя будет сын? и ты назовешь его Иосифом. Это не было видением и слышимым извне голосом, однако он слышал его в голове так же ясно, как слышал стук двери машины снаружи своего номера в мотеле. Билл подумал, что ж, это замечательно, благодарю тебя, Господь. Он уехал оттуда при исполненной радости и затем стал рассказывать об этом своей семье, своей церкви и многим другим людям. Билл знал, что есть три уровня веры. Первый из них – это обычная надежда, когда говоришь, например, «Я надеюсь, что ты выздоровеешь» или «Я верю вместе с тобой, стараясь использовать всю веру, как только могу». Это обычная человеческая вера, та, которая есть в определенной степени у любого человека. Второй уровень. Это божественное откровение. Та вера, которую вы имеете, когда Бог нечто открывает вам. Вы знаете в своем сердце, что это произойдет. Однако, помимо этого, нет никаких внешних проявлений, на которые вы можете указать в качестве доказательства, что это произойдет. У вас только откровение о том, что это так и будет. Третий уровень – это видение которая носит пророческий характер, то есть «так говорит Господь». И этот уровень веры всегда является совершенным. Бил чувствовал, что сейчас у него было божественное откровение о том, что однажды у него будет сын от Меды. Летом 1950 года Меда забеременела. Бил недоумевал, будет ли этот младенец Иосифом, Ребенок родился в марте 1951 года. Это была девочка. Они назвали ее Сарой. После операции кесарево сечения врач объяснил. «Мистер Бранхам, тазовые кости вашей жены не расходятся, как это происходит при нормальных родах. Они неподвижны, как у мужчины. Фактически, ей больше не следует рожать детей, так как стенки ее матки слишком тонкие. Лучше позвольте мне связать ее фалопиевы трубы. Нет, доктор, я не могу позволить вам это сделать. Ей не следует рожать очередного ребенка. Если она будет вынашивать еще одного ребенка, это может погубить ее. Нам пришлось там немало попотеть. Она едва преодолела это. Я все равно не могу позволить вам связать те трубы. Бог сказал мне, что у меня будет сын. «Что ж, возможно, вы снова женитесь, и у вас родится этот мальчик». «Нет», – ответил Билл, качая головой, – «Бог сказал, что у меня будет сын от Меды». Хотя он не увидел это в видении, это запечатлелось в его сердце посредством божественного откровения. Через веру он знал, что это произойдет. Однако не все разделяли с ним его веру. После рождения Сары один мужчина позвонил Биллу по телефону и стал насмехаться над ним, говоря, «Послушай-ка, ведь ты имел в виду Зефину? «Сэр, Бог сказал мне, что у меня будет сын, и я назову его Иосифом». Три человека в церкви Билла, выходцы из определенной деноминации, пришли к заключению, что он лжепророк. «Минуточку», — ответил Билл, «Я вовсе не говорил, когда это произойдет, и Бог не сказал, когда. Бог сказал Аврааму, что у него будет Исаак, но в промежутке между тем временем родился Измаил. и Это не упразднило обетование. Однажды у меня будет сын от Меды, и мы назовем его Иосифом, в точности, как Бог и сказал». С тех пор прошло четыре года. И сейчас Меди предстояло рожать очередного ребенка. Билл свернул с шоссе и поехал в местность Гринсмил. Он припарковал машину и направился к своей пещере, которая находилась в стороне от шоссе по крайней мере в 30 минутах ходьбы. Идя по лесу, он вдруг увидел тот сверхъестественный свет, зависший над кустом и плавно передвигавшийся в воздухе между двумя деревьями. Голос проговорил, Развернись и возвращайся к машине. Твоя Библия будет лежать раскрытой. Когда Бил вернулся к машине, он увидел, что страницы его Библии, перелистанные ветром, дувшим через открытые окна, были остановлены на 17 главе первой книги Паралипоменон. Билл с любопытством прочитал отрывок с 1 по 15 стихи где повествуется о том, как царь Давид сказал пророку Нафану, что ему захотелось построить прочный храм, чтобы туда поместить ковчег завета, который в то время по-прежнему находился в скинии палатки. В порыве вдохновения Нафан сказал Давиду, ⁇ Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог ⁇ Однако в ту же ночь Господь явился Нафану и сказал, «Пойди и скажи рабу моему Давиду и напомни ему, что я взял его, как пастуха от стада овец, и сделал его царем Израиля. Я был с ним везде, куда он не ходил, и истребил всех врагов его перед лицом его». Нафан, как уста Божий, продолжал говорить Давиду, «Когда исполнится дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя» который будет из сынов твоих и утвержу царство его, он построит мне дом. Как только Бил прочитал слова сынов твоих, он подумал: «О, то ты и оно! Иосиф». Он почувствовал, что Господь показывает ему, чтобы он не волновался. Иосиф родится, и все будет в порядке. На радостях он зарыдал. Билл сел в машину и поехал домой. Подъезжая к дому, он увидел Меду, шедшую выбросить мусор. Она едва передвигалась. Ее живот сильно увеличился из-за их ребенка, которого она вынашивала. Лицо ее было бледным, почти пепельно-серым. Билл подбежал к ней, обнял ее и сказал, «Любимая, я хочу, чтобы ты ободрилась». «Почему ты это говоришь?» – сказала Меда сквозь слезы. «Ты знаешь, где я был?» «Догадываюсь. У меня есть, так говорит Господь, дорогая. Иосиф появится на свет, он уже на подходе. Не волнуйся, теперь все будет в порядке». Меда довольно долго жила со своим мужем, поэтому уже знала, что когда он сказал «так говорит Господь», дело было улажено. Она видела, как это происходило очень много раз. Сомневаться она не могла и, наконец, успокоилась. На следующее утро в 7 часов 19 мая 1955 года Билл отвез свою жену в больницу. «О, Боже милости, вы медсестра, поспешите! Ее нужно сразу же отвести в операционную!» – воскликнул врач, увидев, что ребенок уже опустился в родовые пути. Бил поцеловал свою супругу и сказал, «Любимая, теперь это не займет много времени. Через несколько минут Иосиф будет здесь». Меду поспешно отвезли в операционную. Бил ожидал, расхаживая по приемной вместе с другими обеспокоенными отцами, которые стаптывали ковер. Спустя сколько-то времени в зал ожиданий вернулась медсестра, сказав «Господин Бранхам?» «Да, мадам, у вас родился прекрасный мальчик весом 3 килограмма и 260 граммов». «Иосиф, долго же ты добирался сюда? Папочка, рад тебя видеть!» «Вы назвали его Иосифом?» – спросила медсестра. «Да, именно такое его имя». Спустя несколько дней после рождения Иосифа майнер Арганбрайт зашел к Биллу в гости. Майнер был невысокий мужчина. Билл однажды сказал, шутя, что следовало бы соединить вместе майнера и его жену, чтобы получился человек полноценного телосложения. Несмотря на небольшой рост своего друга, Билл считал майнера Арганбрайта великаном в вере. Он был вице-президентом Международного общества предпринимателей полного Евангелия. К тому же он редактировал ежемесячный журнал этой организации «Голос предпринимателей полного Евангелия», в котором регулярно опубликовывались статьи о компаниях Вильяма Бранхама. Билл был знаком с Майнером уже несколько лет и уважал его христианский характер, смирение, любезность, щедрость и постоянную чувствительность к водительству Святого Духа. Сидя на краю кресла, Брайт сказал, «Брат Бранхам, у меня есть замечательное откровение от Господа». «Да, сэр, я слушаю», — сказал Билл, наклонившись вперед. «Господь желает, чтобы я поехал в Цюрих, в Швейцарию. Хочешь ли ты поехать со мной?» Откинувшись на подушки своего кресла и расслабившись, Билл ответил: "У меня намечено одно вечернее собрание в Денвере, Колорадо. Затем я буду одну неделю в Мейконе, Джорджия. После этого я свободен. Дай мне подумать об этом". Когда Билл помолился относительно поездки в Швейцарию, у него осталось смешанное чувство. Бог не сказал ему прямо, что ему следует ехать туда, тем не менее, Чем больше Билл размышлял об этом, тем больше чувствовал, что если майнер Органбрайт получил откровение относительно этой поездки, это должно быть Божья воля. Билли Поль Бранхам настойчиво стучал в дверь гостиничного номера своего отца. Не было слышно никакого ответа, даже малейшего движения за дверью. Билли-Поль знал, что его отец находился в глубокой молитве перед вечерним служением. В любой другой раз Билли-Поль уходил и пытался снова достучаться минут через пятнадцать. Но этот вечер был исключением. Он продолжал легко стучать и звать. «Папа, лучше поспеши, тебе снова придется проповедовать сегодня. Брат Джек еще не приехал». Джек Муор договорился о том, что собрания в Мейконе, штат Джорджия, начались в пятницу 3 июня и проводились одно за другим в течение 10 вечеров. Из-за несогласованности в расписании собраний Мор не смог присутствовать там во время первых трех собраний. Однако он обещал, что появится к понедельнику. Теперь же пришло время проводить вечернее собрание во вторник, а Джек Муор еще не приехал. Это означало, что Биллу снова придется проповедовать перед молитвой за больных. Он предпочел бы, чтобы его администратор проповедовал предварительную проповедь для поднятия веры у людей. Таким образом, Билл мог бы сосредоточиться на проведении молитвенного служения, что помогло бы ему приберечь свои силы. Помазания для проповедования и помазания для восприятия видений совершенно различались. Во втором случае Билл находился в большем напряжении, чем в первом. Переходя от одного помазания к другому, он испытывал дополнительную нагрузку. Однако при необходимости мог это делать. Эта кампания в Мейконе проводилась под открытым небом на футбольном стадионе. Складные стулья были расставлены в ряды по всему спортивному полю. После того, как люди наблюдали чудеса в течение четырех вечеров, их интерес не мог быть приглушен даже угрозой сильного дождя. Каждый складной стул на стадионе был занят, в том числе и большинство других сидячих мест на трибунах. Возле линии футбольных ворот была воздвигнута высокая платформа. Когда Бил поднялся по ступенькам на подиум, он по-прежнему не знал, на какую тему будет проповедовать. Тема его проповеди пришла к нему только после того, как он поприветствовал людей. Он открыл в своей Библии книгу Иаиля, где пророк говорил о нашествии насекомых, которые поразили каждое плодовое дерево и виноградные лозы в израильской земле. Сначала он прочитал Иаиля 1.4. Оставшиеся от личинки жука ела саранча. Оставшиеся от саранчи ел червь, а оставшиеся от червя доела гусеница. Затем он прочитал Иоиле 2.25. «Я восстановлю вам за те годы, которые пожирали саранча, червь, и гусеница и личинка жука, великое войско мое, которое послал я на вас». Голос Била, исходивший от десятков громкоговорителей, подвешенных к прожекторным столбам по всему футбольному полю, задерживаясь разными интервалами времени, слегка отзывался эхом. Бог уподобляет свою церковь виноградной лозе. Иисус сказал, «Я есть лоза, а вы ветви. Поэтому жизнь, которая была во Христе, должна быть в каждой ветви. Итак». Если Христос проповедовал Царство Божие, исцеляя больных, тогда каждая из всех возрастающих ветвей должна будет делать то же самое, потому что в них будет находиться та же самая жизнь, что и в лазе. До сих пор Билл излагал известный материал. Однако с этого момента он начал протаптывать новую тропу и сеять новые семена. Он сказал, что на земле существуют две духовные лозы. Одна истинная, а другая ложная. Обе лозы растут бок о бок, так что их ветви переплетаются, в результате чего иногда трудно определить, к какому дереву принадлежит какая ветвь. Однако Иисус сказал, «По плодам их узнаете их». «Запомните», — подчеркнул Билл, Дух Антихриста религиозен. Иисус сказал, что в последние дни это будет настолько близко к истине, что обольстило бы, если возможно, и самих избранных. Ссылаясь на книгу Бытие, Билл показал, что Каин и Авель были религиозными. Оба были верующими, оба воздвигли жертвенники и оба принесли жертвоприношение Богу. Каин поклонялся Богу настолько же искренне, как и Авель. Фактически, приношение Каина было более красивым, чем его брата. Каин принес плоды земли и цветы, а Авель вознес на жертвенник закланного Агнца. Каин воспылал гневом, когда Бог отверг его приношение и принял жертву его брата. У Авеля было духовное откровение, что грех появился в мире не через плоды земли. Грех пришел через кровь. Авель осознал, что грех можно было искупить единственным способом – через пролитие крови, что послужило предзнаменованием того дня, когда Божий Агнец прольет свою кровь за грехи падшего человечества. Ил проследил за этими двумя лозами от книги «Бытие» до 23 главы книги чисел, где моавитяне боролись с коленами израильскими. Эти моавитяне, которые были потомками Лота, племянника Авраама, поклонялись тому же Богу, что и Израиль. Точно как Израиль имел пророка в лице Моисея, Маав нашел пророка в лице Валаама. Валак Царь Маавицкий предложил Валааму много денег, чтобы он попросил Бога проклясть Израиль. Валаам принял предложение Валака. Чтобы получить доступ к Богу, Валаам вознес в жертву семь тельцов и семь овнов на семи жертвенниках. Согласно левицким законам, фундаментально это было правильным. В этот момент Бил шокировал некоторых своих слушателей, отметив, вы можете быть такими фундаментальными и традиционными, что дальше некуда, и все равно будете идти прямиком в ад. Он объяснил, хотя эти две лозы росли бок о бок, обе религиозные и фундаментальные, только по их плодам можно будет узнать их. Сравните Иуду с другими учениками. В течение многих лет Иуда был таким же фундаментальным, как и остальные из них, Однако перед Пятидесятницей Иуда показал свой плод. Он не смог достичь Дня Пятидесятницы и родиться заново. Многие люди не верят, что есть опыт переживания при рождении свыше. Они думают, что все это происходит в разуме. Нет, друзья, это происходит в вашей душе. Сравните Иисуса с фарисеями. Как Иисус, так и они верили в Бога Иегову и фундаментальные учения Закона, но сверхъестественные знамения и чудеса подтверждали и Иисуса. У апостолов также было то подтверждение, имела Его и ранняя Церковь, и таким же образом будет подтверждаться истинная лоза в каждом периоде. Иисус сказал имени Моим, будут изгонять бесов, возложат руки на больных, и они будут здоровы, В этом и заключается разница между теми двумя лозами. Они обе могут верить фундаментальным учениям, но только у истинной лозы есть Дух, и она может видеть свет на свой день. Запомните, Павел сказал, что буква убивает, а Дух животворит. Билл знал, что это было резким отступлением от его обычных проповедей, направленных для поднятия веры. Однако это было его новым обязательством – уделять на каждой кампании больше времени для преподавания фундаментальных библейских учений. В этот вечер он подчеркнул самое важное из всех фундаментальных учений – вы должны родиться заново. Несомненно, от таких его слов некоторые люди чувствовали себя неловко. Иначе Билл поступить не мог, Он мог только надеяться, что когда эти люди увидят сверхъестественное развлечение сердечных тайн в молитвенной очереди, они осознают, что преподаваемое им учение является истиной. Позже, в этот вечер, когда Билл сменил ход служения, перейдя к молитве за больных, видения посыпались дождем одно за другим. И каждый случай развлечения проникал в саму суть ей то проблемы. Вторая женщина в молитвенной очереди встала перед Биллом. Прежде чем она могла произнести что-либо, он сказал «минуточку». Он повернулся лицом к аудитории и стал наблюдать и прислушиваться. «Это злой дух зовет других на помощь. Я вижу темную полосу между этой леди, стоящей возле меня, и той женщиной, сидящей там, у которой нога поднята на стул. У них обеих рак. У этой леди, которая стоит здесь, рак поразил горло». Он стал говорить женщине, стоящей возле него. «Верьте, леди, вы нервничаете». Врачи попытались оперировать вас, и сейчас вы потеряли голос, потому что воздух выходит через отверстие в вашем горле. Вы не из Джорджии. Вы из города Милроуз, Флорида. Вас зовут миссис Е. М. Робинсон. По всему стадиону прокатилось бормотание. Билл возложил руку на миссис Робинсон и проклял того демона рака именем Иисуса. Затем он обратился к другой женщине, сидевшей среди собравшегося народа, и сказал, «Сестра, у вас рак на груди. В видении я вижу, как врач обследует вас». Билл также проклял того демона рака именем Иисуса. За всем этим наблюдал молодой методистский проповедник, сидя высоко на трибуне. Уиллард Коллинз подумал, «Это не так, как в методистской церкви». Мне никогда раньше не доводилось видеть нечто такое. Я сижу слишком далеко и не могу увидеть больше. Завтра мне нужно будет сесть поближе. В следующий вечер Уиллард искал свободный стул недалеко от платформы. Он не мог его найти. Даже пространство между платформой и первым рядом стульев было заполнено людьми, сидевшими в инвалидных колясках и лежавшими на раскладушках. Уиллард остановился и спросил пожилого чернокожего мужчину, как долго он был болен. Я прикован к постели 17 лет, ответил мужчина. Заметив, насколько иссохшим выглядит этот пожилой человек, Уиллард поверил ему на слово. Не найдя свободный стул возле платформы, он вновь занял место на трибуне. Во время того вечернего служения Вильям Бранхам сказал одной женщине в молитвенной очереди, Вы страдаете от ужасной болезни под названием рак. Возле вас нависает дух смерти. Однако, помимо исцеления, вам нужно спасение вашей души. Вы грешница. Если вы сейчас покаетесь и отдадите свою жизнь Иисусу Христу, Он исцелит вас. После того, как она покаялась, она получила исцеление». Билл наблюдал, как она оживленно спускалась по ступенькам на поросшее травой футбольное поле. Ангел следовал за ней. Пока женщина шла вдоль прохода между рядами складных стульев, ангел отошел от нее и переместился в ту часть, где находились люди на раскладушках и в инвалидных колясках. Вдруг Билл указал рукой на того пожилого чернокожего мужчину, с которым ранее разговаривал Уиллард Коллинз. «Вы, сэр, на той раскладушке, вы верите мне, как Божьему пророку? У вас нет молитвенной карточки, не так ли? Вам она и не нужна. Примите ли вы меня, как вашего пророка, и послушаетесь ли вы меня? Тогда встаньте с той раскладушки, идите домой и поужинайте. И Иисус Христос сделает вас здоровым. Аминь». Пожилой человек перекинул через край раскладушки свои худые ноги и встал. Кто-то поддержал его в течение нескольких мгновений. Затем, без посторонней помощи, он пошел вдоль футбольного поля и покинул стадион. Виллард Коллинс чувствовал пульсацию крови в своих шейных артериях. «Это же реально!» – подумал он. «Я хочу попасть в ту молитвенную очередь!» В течение многих лет Уиллард страдал от язвы в желудке, что заставляло его придерживаться строгой диеты, включавшей легкую пищу. Впервые за многие годы он поверил, что сможет выздороветь, если ему удастся попросить Вильяма Бранхама помолиться за него. Попасть в молитвенную очередь было не так уж просто. Каждый вечер раздавали только 100 молитвенных карточек, и из той группы выбирали только 15-30 человек, чтобы выстраивать их в очередь. И каждый вечер сотни людей приходили на стадион пораньше, чтобы попросить молитвенную карточку. В четверг вечером Виллард не получил ее. Разочарованный, он какое-то время ходил вокруг, ища свободное место как можно ближе к платформе. Впереди было отведено место не только для инвалидных колясок и раскладушек, но также для людей, которые записывали служение на магнитофонную пленку. Виллард заметил небольшой свободный промежуток между двумя магнитофонами. Прибежав к своему пикапу, он взял складной стул, принес его на стадион и втиснулся между теми магнитофонами. Помолившись, задюжино людей в молитвенной очереди, Вильям Бранхам спустился по ступенькам на поле и стал ходить среди раскладушек и инвалидных колясок, молясь за отдельных людей то здесь, то там. Затем он остановился перед Виллардом, возложил руку ему на плечо и помолился. «Отец, он также болен, исцели его». Поднявшись по ступенькам на платформу, Бил подошел к микрофону и сказал – Вы, скорее всего, не могли это наблюдать, когда я спустился отсюда, но к каждому человеку, к которому я подходил, меня подвел ангел Господень. Уиллард Коллинз не видел ангела, но он чувствовал его присутствие. После того, как евангелист прикоснулся к нему и помолился, по телу Уилларда прошло необычное ощущение. Это почти было похоже на то, будто прохладная вода протекла по нему и через него. Отныне он мог есть все, что только хотел. У него больше не было проблем с желудком. В последний вечер этой компании в молитвенной очереди была какая-то женщина. Билл с точностью сказал ей, в чем заключалась ее проблема и сколько раз ее оперировали. Затем он сказал ей, что она живет не в Мейконе, а в Агасте, штат Джорджия. Вдобавок назвав ее имя и домашний адрес, хотя по его словам он никогда в жизни не видел ее. Виллард Коллинс наблюдал, как во время этой кампании Вильям Бранхам различал тайны сотен людей, но от этого его изумление не уменьшилось и в этот раз. Затем произошло нечто, что глубоко обеспокоило его. Женщина, сидевшая за его спиной, сказала своей соседке «В этот раз брат Бранхам безусловно сделал промах. Я знаю ту женщину, и она не живет там». Сомнение пронзило в веру Уилларда своим злым острием. Он слышал, как Вильям Бранхам говорил, «Если во время развлечения я скажу вам что-нибудь неправильное, тогда вообще не верьте ничему из того, что я говорю вам, потому что это означает, что я больше не Вадим Святым Духом». Виллард Коллинс видел логику в таком утверждении. «Если Бранхам мог допустить ошибку в развлечении сердечных тайн, он также мог бы сделать ошибку в учении». Вопрос заключался в следующем. На самом ли деле он ошибся? Коллинз должен был все разузнать. В течение нескольких последующих дней он играл роль сыщика, спрашивая отдельных людей, пока, наконец, не узнал истину. Оказалось, что та женщина, о которой идет речь, за два дня до того, как побывала в молитвенной очереди в четверг вечером, переехала в новый дом в городе Агаста. А ее знакомая, сидевшая в толпе во время собрания, не знала, что она переехала туда. Итак, та незнакомка действительно проживала по тому адресу, который сообщил Вильям Бранхам.